Глава девятая К возрождению Просыпался я медленно и неохотно Тягучие вязкие сны Никак не желали меня отпускать И какое-то время мне казалось что я так и не проснулся. Хотя, даже в этом полусознательном состоянии были свои чудесные моменты. Например, мерный стук капель за окном, который только убаюкивал и словно уговаривал подремать еще пять минут. Всего пять минут. И в этот момент меня словно током ударило. Что за... Какой еще стук капель? Неужели... Я попытался было вскочить, но, разумеется, после длительного сна, который даже неизвестно, сколько времени длился, Кончилось это тем, что я шлепнулся лицом в пол. Впрочем, даже боль во лбу не смогла сгладить потрясение, когда я, наконец, добрался до окна. Я, разумеется, узнал комнату, в которой находился. Это была та самая комнатушка, которую я провел бесчисленные дни в костерве, И даже по прошествии многих дней здесь мало что изменилось. Казалось, что с тех пор тут так никто и не жил. Вероятно, Егерсо так понравился его новый кабинет в казармах, Что он остался в нем даже после того, как Фартхарас увёз меня отсюда? Но вот вид за окном? Да, трудно было в это поверить, но впервые на моей памяти небо Руарха было затянуто тучами. Впервые я не видел двух солнц, которые буквально выжигали несчастный мир. Впервые я почувствовал своим лицом поток свежего ветра, и впервые на моей памяти в этом мире был дождь. Что за шум? проворчал чей-то голос за дверью. Неужели он наконец-то. Дверь открылась, и в нее заглянул Таши. При виде меня его длинные уши в обычном состоянии слегка приопущенные встали торчком, и он пробормотал. «Очнулся! Наконец-то очнулся!» После чего, выскочив, обратно закричал. «Скорее! Он очнулся! Он наконец-то очнулся!» Понимая, что сейчас меня будет ждать долгий разбор, я вернулся в свою постель. Через пятнадцать минут в мою комнату вошла самая диковинная процессия, которую я только мог себе представить. Нет, Анаму и Аламейка я увидеть ожидал. Логично предположить, что после смерти Агера, Егереса и Фордхареса эти двое останутся главными по тарелочкам. За ними проследовал Викай. Потом вошла Аулин, которую я здесь вообще не ожидал увидеть. И, наконец, последним в комнату протиснулся здоровяк Джул, который тут же оказался рядом и принялся меня осматривать. «Принесите ему еды и воды», — распорядился Аламейка. «Нас ждёт». Очень долгий и серьезный разговор. Это не может подождать, недовольно спросил Джул. Он еле-еле отнимался. Он еще слишком слаб. Сколько я пробовал без сознания? поинтересовался я. Почти четыре седмицы, ответила маму. Когда мы вытащили тебя из обвала, ты дышал. Странно, что ты там вообще выжил. Это все сейчас несущественно, прервал его Аламейка. Дэмен! Нам нужно знать все, что происходило в храме с того момента, когда онам бросил вам след кинжал порядка. -Нечего особого рассказывать, буркнул я. Храм потребовал четыре жертвы: две жертвы памяти и две жертвы крови. Жертвами памяти оказались кинжал порядка и памятная вещь, которую мне когда-то подарили родители. Жертвами крови, как вы можете догадаться, оказались Егерс и Фордхарас. Это слишком общее, возразил Аламейка. До этого мы могли бы догадаться и сами. Нам нужны подробности! В этот момент в комнату умудрились протиснуться Таша и Маэн, которые, собственно, принесли еды и воды. Минут десять я ел, ощущая на себе взгляды всех остальных. И хотя во взглядах не было недовольства или осуждения, это все равно нервировало. Закончив с едой, я начал рассказывать им все, как они и просили. Каждую комнату, что в ней было, что мы видели, какую плату храм требовал каждый раз за то, чтобы пройти дальше, и как на нее реагировал каждый. Вспомнила о последних словах каждого из правителей и озвучил их. Аламейка на посмертный приказ Егерса отреагировал сдержанным кивком и пониманием, а вот Викая после слов Фартхареса явно выдохнул и расслабился. Вероятно, для Шалы это было очень важно. Затем рассказывал о последней гравюре, которая изображала жизнь Тальцоола, которая показала мне последнюю плату и о том, как я ее принес, И, наконец, последняя комната, в которой находился черный шар. Чем он оказался и какую плату потребовал за то, чтобы это все наконец, кончилось? «Неужели это правда?» переспросила Анаму, внимательно меня слушавший. «Ты пожертвовал свою магию ради этого? Хотя у тебя был выбор уйти, и никто бы тебе и слова упрека не сказал». «Ни слова упрека, рассмеялся я. «Да, Агер, Егерс и Фордхаррес из мертвых стали бы, чтобы свернуть мне за это шею. Но, если честно...» не знаю, что тут сказать. За великое благо нередко приходится платить великую цену. Ведь в конце концов, я указал на окно, оно этого стоило, правда? Теперь ваша очередь. Рассказывайте, что было после того, как мы оказались в храме». Лекса, поняв, что опоздал, чуть не лопнул от злости. «Так что всех, кто остался и сбили до полусмерти, сам можешь представить. Но вся же стоит отдать должное его выдержки. Не убили», — начал говорить Анаму. Они пытались открыть храм всеми возможными способами, но без кинжала порядка и без магии воды у них не было никаких шансов. Так что оставалось только ждать. И, наверное, через шесть периодов началось это. Храм начал разрушаться и обваливаться, и в этот же момент, Домен, чтобы поверить в это, надо увидеть это собственными глазами, но одно из солнц погасло. Вот просто раз — и погасло. Как будто это солнце было двойником настоящего, и все эти сто сорок девять аквот оно терзало наш мир. Впрочем, терзало вполне заслуженно. Тут же нашли тучи, которые я до этого видел только на картинках, и пошел дождь. И пока гвардейцы Лексаба находились в шоковом состоянии, я им доступно и популярно объяснил, кто что и ради чего это делал, а кто всеми силами пытался помешать. после чего Лексаба точно так же до полусмерти избили его собственные гвардейцы. Выглядел он после этого, но очень неважно, бедологи этого второй глаз не выбили. Нас же развязали, и мы еще шесть периодов разбирали завал, пока, наконец, не нашли еле живого у тебя. Но и благо, у нас были ферсты, так что я с тобой тут же рванул в костерву, чтобы доставить тебя Джулу. Когда я прибыл, то увидел, что тут гвардейцы тоже уже смехнули, что к чему, и скрутили Гимвола. который за малом не удрал. «Так, а что вообще с погодой?» спросил я. «Теперь у вас всегда будет дождь?» «Слушай, я не знаю. Может, это тоже какие-то чары, но все это время дождь шел строго по расписанию», мыкнула наму. «Вот строго, с середины ночи и до самого утра сплошной ливень, а потом весь день солнечно». «Ночь?» «Я не поверил своим ушам». «У вас теперь есть ночь?» «В точку!» рассмеялся Викай. «Уж и не думал. что при жизни увижу, что оно бывает вот так. — Ну, вообще своя логика в этом есть, — признал я. Если бы на вас единомоментно вылилась вода, которой эти чары удерживали 149 аквот, вы бы просто захлебнулись. Так что вода возвращается, пусть и большими, но порциями, которые мир в состоянии принять. — Да, Алин, — обратился я к девушке, — совсем забыл. Агер просил передать вам, что... Спасибо, — Спасибо, Деймен. кивнула она. — А нам он мне все уже рассказал. Я, разумеется, выполню его просьбу. Его ребенок будет знать, кем был его отец, и будет гордиться им. И я благодарю вас за то, что вы были с ним до конца. Мне, конечно, жаль, что я больше его не увижу. Но я уверена, что именно так он и хотел уйти. Отдать свою жизнь, зная, что после этого мир, в котором будет жить его дитя, станет лучше. «Не переживайте, моя дорогая», — сказал Аламийка. «Неужели вы думаете, что останетесь без поддержки? Мы вам и дело подберем, и поможем». «И все, что нужно!» «Мне казалось, что конкретно вы не особо любили Агера», заметил я. «Не любил», — не стал спорить Аламейка. «За отца Егереса крепко не любил. Но какое это имеет отношение к ни в чем не повинным матери и ребенку? Да и потом и Агер, и Егерес, и Фартхарас принесли в жертву все, что могли ради этого дела. Так что теперь они достойны того, чтобы о них вспоминали только хорошее». «Так что да, Дэмиан», — продолжала Наму. Благодаря тебе жизнь в городах начала налаживаться. Как только стало ясно, что угроза жажды для нашего мира отступила, Костильвой и отослали проектировщиков и архитекторов в другие города, чтобы они помогли наладить и отремонтировать тамошные честные станции. Или построить новые, если их там не было, или если старые совсем обветшали. Торгаши, подобные Тихису, конечно, сильно потеряли в своих доходах, но сейчас они сильно высовываться не станут, потому что граждане очень даже могут припомнить, как они спекулировали на еде. Всего одна квота, и у нас появится много еды, выращенной своими руками». «Строительных работ нас ждет тоже очень много», снова подал голос Викай. «Ведь все последние годы мы строили здания без расчета на то, что на них сверху будет литься вода. Но теперь у нас есть и эта самая вода, так что появится и извести все остальное. «А что будет с гимовым и Лексабом?» — спросил я. «Вы их судили?» «Нет еще, сказал Анаму. «Мы решили позволить им помариноваться в темнице, чтобы они на своей шкуре почувствовали, чему сами подвергали несогласных всю свою жизнь. Суд, разумеется, будет, и ты тоже сможешь сказать там то, что думаешь». «Мне кажется, вы поступаете слишком жестоко», — сказал я. Жизнь в городах начала кипеть, налаживаться. Все испытывают такое воодушевление, а вы намеренно оторвали их от остальных и посадили под замок. Если уж решили казнить, то казнили бы сразу». «Казнить никогда не поздно», — хмыкнул Анаму. «А вот посидеть и подумать над своим поведением никогда не бывает лишним. Впрочем, это сейчас не важно. Будет суд, и ты сможешь там высказаться. И как ты можешь догадываться...» «Твой голос будет иметь очень большой вес. Сейчас важно другое». Сырого оглядев всех присутствующих, он скомандовал. «Так, глинномес может остаться, а все остальные иван отсюда. Все, что будет обсуждаться здесь дальше, не вашего ума дело. И позовите батьку с сыном, которые, наконец, обрели друг друга». Все послушно встали и направились к выходу, в том числе и Джул. Глинномесом, которому разрешили остаться, оказался Викай. А еще пять минут спустя в комнату вошли Маис и Арсини. Гвардеец вез старого Вимрана в каком-то приспособлении, очень похожем на инвалидную коляску. При этом Маис с такой нежностью и заботой смотрел на своего отца, а лицо Арсини светилось такой любовью и безмятежностью, что все эти эмоции отразились и во мне, и я искренне радовался за отца и сына, которые, наконец, нашли друг друга. Осторожно устроив коляску рядом с креслом Анаму, Маис сел рядом на пол, И положил руку отцу на колено, тот ласково прикрыл его руку своей ладонью. Сейчас, Демин, нам нужно поговорить о твоем будущем, сказала онаму. Мы все обещали тебе, что найдем способ вернуть тебя домой, когда восстановится стихийная рановесия». И Что же? Затаив дыхание, спросил я. Вести, пока, неутешительные, Демен, покачал головой Арсини. Как только в наш мир вернулась вода! и нас всех отпустили, к нам тут же начали возвращаться силы. И мы начали ощущать отклики стихии, которой в этом мире не было уже очень давно. Но, Дэмиан, я надеюсь, ты понимаешь, что это масштабы целого мира, и в таком случае быстро никогда не бывает». «Сколько придется ждать?» — спросил я, подсознательно догадываясь, что примерно таким и будет ответ. «Неизвестно». развёл руками Арсений. «Возможно, еще столько же. Возможно, что половину Аквоты, а возможно, что и ни одну Аквоту. Здесь никто не может дать никакой гарантии. Если для стихийного равновесия должен выздороветь мир, ему нужно дать столько времени, сколько требуется». «Разумеется, полного восстановления тебе ждать не придется. тут же сказал Микай. «Думаю, что после твоей жертвы Уже с моей стороны было бы несправедливо, если бы я не сотворил достаточно мощный чары для того, чтобы вернуть тебя домой. Пусть и ценой моих собственных магических возможностей, но мы тебе это говорим для того, чтобы ты понимал. Мы бы рады сдержать свои слово и вернуть тебя домой, но есть причины, которые от нас не зависят. Я понимаю, кивнул я. Ничего страшного. Ждать в мире, который оживает и возрождается, надеюсь, будет немного приятнее, чем в мире, где все едва сводят концы с концами. «Да и магию воды из меня можно не доить, так что...» «Ну, раз ты согласен, — тут же довольно сказал Анаму, — то я тут поговорил, с Соломейка, о том, как нам организовать власть в новых условиях, и он очень заинтересовался тем, насколько много тебе известно об устройстве власти. Так что, если бы ты к нам присоединился...» «Как вы мне надоели!» — тут же вскипел я. «Ваша власть! Вы разбирайтесь не сами! Мне еще в этой сфере оказаться виноватым не хватало для полного счастья!» Дэмин, никто тебя не будет назначать ответственным за что-либо, тут же сказала Наму. Просто будешь советником по общим организационным вопросам. Ну уже, ты ведь явно пришел к нам из более развитого мира. Вот и поделись своими знаниями. Все, что от тебя будет требоваться, это совет, а уж следовать ему или нет, будет на совести ответственного исполнителя. Черт с вами! вздохнул я, все равно полгода лежать и плевать в потолок мне явно надоест. Пусть будет по-вашему». «Отлично!» И Кай, который вообще-то о моих знаниях не должен был ни сном, ни духом, просиял так, как будто шала только что приняла его предложение руки и сердца. «Тогда у нас как раз есть несколько вопросов, по которым не помешает...» «Больному нужен отдых!» В комнату тут же влетел Джул, который, как оказалось, был очень даже в курсе всего, что тут говорится. «Он еле на ногах стоит!» «Ничего страшного!» Однокровно ответила Наму. «Сейчас позовем Пина, он притащит такое же ездовое кресло!» Я устало закатил глаза. Похоже, сейчас здесь, да не только здесь, но и во всех городах Руарха начинался дурдом. Но в этом дурдоме были живые существа, глаза которых горели от предвкушения новой жизни, от осознания того, сколько теперь появилось возможности, от радости и счастья, что теперь для себя и для своих детей можно будет построить новую, куда лучше у жизни, а значит, все это случилось не зря.